Интерлюдия 3. Он вышел из своего шатра и посмотрел на шикарный вид соснового леса. Жаль, что подобная локация в единственном экземпляре. Этот воздух пьянящий голову, такого ямы больше нигде не вкусить. Местная луна превращает окружающий мир в нечто невероятное. Каждая иголочка начинает светиться, словно в чистейший изумруд поместили кусочек солнца. Но всё же самое прекрасное здесь это воздух. Человек в деловом костюме втянул полными лёгкими этот сладкий хвойный аромат, будто в последний раз ему действительно пора собираться. Подопечный перешёл в другую стадию, она всё ещё оставалась на этой планете, вот только лес там отсутствует на многие километры вокруг. Собираемся? уточнил его давний партнёр. Они уже не первый год берут под своё крыло подопечных турнира, но такой им достался впервые. Конченный отморозок при первой встрече не дал даже слова сказать, хотя сами виноваты. Налетели словно куршеный голимов ещё этих натравили. Да в такой ситуации кто год решит, что его собираются прикончить. С другой стороны, все эти методы действенны. Они были проверены множество раз. «Да, кот прошёл стадию», – кивнул человек. «Нам необходимо пересмотреть своё отношение в его сторону». «Это было понятно ещё после гибели Абаддона», – согласился тот. «Почему тогда не сказал?» – приподнял бровь начальник. «Крейн, ты мой босс, а приказы не обсуждаются», – пожал причем и партнёр. «К тому же ты и без меня всегда знаешь, что делать». «Мёрфи, мать твою!» – разозлился тот. «Сколько лет мы уже работаем вместе?» «Около двадцати», – остановился тот, защелкнув замки на кофре с оборудованием. «При чем здесь это?» «Да, наверное, частая смена тел все же дает о себе знать», – усмехнулся Крейн. «Ты действительно стал хуже соображать?» «Тебе показалось», – пожал плечами тот и продолжил собирать различные приборы. «Он действительно тот самый?» «Похоже на то». Немного подумав, ответил начальник: "По крайней мере, я не смог пробить его барьер в памяти, и это, несмотря на оборудование создателей, кто-то гораздо сильнее и умнее нас сделал с ним это. Я всё хотел узнать", продолжил болтать Мёрфи, перейдя к сборке шатра. "Зачем ты заблокировал ему навык интеллекта?" Это вышло случайно, пожал плечами тот, и я пытался вскрыть его память, но там всё перепутано, его мозг будто миксером перемешали и влили эту кашу обратно в череп. Это и так понятно по его поведению, усмехнулся Мёрфи. Он замочил нашего агента, несмотря на свои чувства к ней. У него не было чувств к той девушке, покачал головой Крэйн. За свою жизнь он любил лишь однажды, и её отняли у него. Кто? обернулся партнёр. Те, кто платит нам, Мёрфи. вздохнул тот. Она жива? остановился на половине дела тот и уселся на кофр. Какое это имеет значение? пожал плечами Крэйн. Мы могли бы подсадить её в турнир. почесал макушку тот. Может быть, остался её профиль? Мы не сможем авторизовать её. покачал головой наёмник. Она победила в прошлом сезоне. Да ладно, Сделал большие глаза партнёр. И почему ты мне об этом не рассказывал? Потому что это не имеет никакого значения, Мёрфи, строго ответил тот. Как ты думаешь, за счёт кого она одержала победу? Почему мы сейчас ведём его? Постой, Мёрфи поднялся с кофра и заходил взад-вперёд. Получается, что тогда он и потерял память. И тогда же все поняли, кто он такой. Ты начинаешь делать успехи, усмехнулся Крэйн. Именно так всё и было, а затем они забрали награду и оба исчезли. Их искали по всем мирам, а когда наконец обнаружили, то смогли получить лишь это овощ. А что стало с ней? задал важный вопрос тот. Ты сказал, что её отняли наши заказчики. Они её убили? «Не да, не нет», – покрутил пальцами в воздухе человек в костюме. «Она пропала. Может быть, он ее спрятал, а может, она сама его бросила. Но ведь так не бывает. Снова сел на кофр Мерфи. Так где же она сейчас?» «Эх, если бы я знал», – тяжело вздохнул Крейн. «Ее пытаются найти, но ты сам понимаешь». Даже в одном городе отыскать человека практически невозможно, а здесь речь идёт о невероятном количестве миров. Так, подожди. С силой провёл ладонями по лицу тот. Что мы на самом деле пытаемся отыскать? Что случилось в тот день, когда они дошли до финала? Я думаю, ты уже всё понял, криво ухмыльнулся Крэйн. Хочешь сказать, что они выкрали Искин? Тот самый, что отвечает на вопрос победителя, казалось, сейчас мир в голове Мёрфи должен рухнуть, и Крин с любопытством наблюдал за его эмоциями. Но как? Получается, все эти люди даже понятия не имеют, что умирает просто так, твою мать. Да, друг мой, всё обстоит именно так, кивнул начальник. Теперь ты понимаешь, что стоит на кону? На создатели поднял взгляд на своего товарища и шеф от тот, почему они ничего не сделали? Почему не помешали? Потому что слухи правдивы, вздохнул наёмник. Скорее всего, их больше нет. А может быть, им попросту наскучило всё это, и они ушли, занялись более важными делами. Всё же я не понимаю, снова почесал макушку Мёрфи. Почему всё это ты мне рассказываешь только сейчас? Мне нужно отлучиться, задумчиво произнёс старший. К тому же, ты сам понимаешь, не просто так я называю это дело последним. Значит, врачи молчат? Посмотрел на начальника тот, но теперь уже как на давнего друга, немного с сожалением и грустью. А что они могут? пожал плечами Кройн. Но ты не переживай, время ещё есть. Хорошо, Крен. Мёрфи поднялся на ноги и, подойдя к другу, хлопнул его по плечу, а затем снова занялся сбором шатра. Так что мне делать? По иди. Мы сделали всё, что необходимо, произнёс тот. Сейчас многое зависит от его действий. Следи за его характеристиками, за тем, что он делает. Если будет необходимость, выходи на локацию, корректируй, хотя по возможности старайся не вмешиваться до самого последнего момента. Я постараюсь поскорее уладить все дела и вернуться. Так, может, правильнее будет пойти к нему, предложил очевидно он. Там я смогу хоть как-то его контролировать. Нет, Мёрфи, ты и понятия не имеешь, какое мясо там вскоре начнётся, покачал головой старший Во-первых, эта локация одна на всех участников, во-вторых, там нет ингаляторов, только те, что они догадаются купить за монеты алчности при входе. Но, как показывает практика, чаще всего люди предпочитают автоматы. Да, организаторы умеют устраивать развлечения, усмехнулся тот. Но ведь есть риск, что данная стадия может стать последней. «Всегда есть такой риск», – пожал плечами Крейн. «Что поделать? Такова суть турнира». «Ястреб вызывает Харька, прием!» – шикнула рация дальней связи. «Харек Ястребу!» – почти сразу подхватил ее Мерфи. «Мы почти готовы к отправке, прием!» «Птичка на подлете, готовность три минуты, прием!» – доложили на том конце. «Принял три минуты, конец связи!» – бросил тот Крейн. И снова сунул чёрную коробочку в карман. Вот, блин, сорок шестой век на дворе, а мы всё этими рациями пользуемся. Для кого-то даже это будет открытием мирового масштаба, засмеялся начальник. Не забывай, миллионы миров собрались в одном месте, и не у всех есть такие технологии, как у нас. Да, я понимаю, отмахнулся Мёрфи. Просто как вспомню лицо Клауса, когда он впервые увидел порталы. Клаус был хорошим ресурсом, жаль психически неустойчивым оказался, покачал головой тот. Ну, я надеюсь, Сансара справится со своей задачей, кажется, ей он доверяет больше. С её-то умением, конечно, кивнул партнёр. Это мне какая-то херня досталась. На турнире не бывает бесполезных вещей. Не согласился старший: "Ты просто ещё не разобрался. Всё надеешься на свои гаджеты. Это между прочим не раз спасало мне жизнь", продемонстрировал прибор на руке он. "И тебе я замечу тоже. Вот ты привык к своему верному Айфону, а это древность уже. Меня он ещё ни разу не подводил", спокойно отреагировал Крэйн. "Всё это уже не актуально", отмахнулся тот и застегнул сумку с шатром. Вот это твоя бандура. Есть же нормальные одноразовые дома, все удобства, даже связь межпространственная нет. Мы всё по-древнему любим. Вот когда займёшь моё место, делай, как считаешь нужным, поморщился начальник. В моём мире и половины всего этого нет. Я привык работать головой, а не полагаться на расчёт вероятностей, произведённый чипом в мозгах. Послышался шелест винтов, скорее даже жужжание, словно целой рои насекомых взмыл над лесом и приближался к двоим вяло спорящим людям. Вертолётом эту машину назвать можно лишь с натяжкой, хотя так для Крэйна было более понятно. Мёрфи быстро покидал вещи в салон и занял место второго пилота. Он был зол на своего друга, причина тому проста. Крэйн Болин как говорили в его мире неизлечимо, однако Мёрфи был уверен, что в его вселенной такое лечится от ним посещением медицинской капсулы. Но как переубедить старого идиота, который не верит в чудеса технологий? Да, само болезнь не умеют лечить даже более развитые миры. казалось бы, обычная злокачественная опухоль, а так никто и не смог понять природу её происхождения, словно какая-то программа в организме внезапно даёт сбой. Её удаляли генетически, а в итоге получили вечного младенца. Клетки человека без этого генома просто прекращают делиться, обновляться, останавливается рост и развитие организма. Страшное зрелище. Но ведь вырастить новое тело и переместить в него разум в его мире запросто смогут. Так ведь Крэнну Пёрсен ни в какую не хочет этого делать, мол тогда это буду уже не я, какой-то клон и вся остальная пурга в подобном духе. Старый идиот с древними взглядами ходит со своим яблоком, которое устреляя ещё лет 200 назад, боится ходить порталом. предпочитая вот эту винтовую хрень. Ну ладно, это его дело. Но зачем отказываться от жизни? Перелёт занял около 3 часов. Лиса полоса закончилась, и впереди раскинулся туман, густым белым киселем прячущий под собой землю, хотя никто не знает, что он скрывает под собой. Многие смельчаки пробовали прорваться сквозь него, но так там и остались. Такая судьбаса сопровождала и участников, что сбегали с локации этого мира. Стоит лишь войти в пелену, перешагнуть границу, как исчезает связь и любая возможность ориентироваться. Верёвка тоже не поможет. Её срежет словно горячим ножом в ту же секунду, В такие моменты Крейн больше всего боялся крушения вертолета. Вот так рухнуть непонятно где без единого шанса на спасение. Это страшно и пугает не столько ли к смерти, что неминуемо настигает каждого потерявшегося здесь, сколько неизвестность. Ходят слухи, что это не простой туман, а пространственный провал. Но Крейн знал, что это всего лишь мера безопасности. Никто не покинет турнир до его завершения. Технологии этих несомненно великих умов поражали. Из нанитов состояло абсолютно всё: дома, деревья, почва под ногами. Невозможно было подделать лишь воду и атмосферу, её никак не заменить микроскопическими механизмами. Да, миру Крина очень далеко до знаний подобного масштаба. Даже Мёрфи с его мегаразвитой цивилизацией не постижимы такие проекты. Множество открытий в этом направлении уже сделано, но чтобы вот так создать полноценную звёздную систему, нет, пожалуй, такое под силу лишь богам. Вертолёт плавно коснулся поверхности, и Мёрфи принялся разгружать вещи. Впереди раскинулся огромный город, возвышающийся своими высотками небосвод. Красивый современный мегаполис, рассчитанный на сотни миллионов жителей, а может и того больше. Здесь у них будет всё: оружие, патроны, еда, электричество, даже машины и мотоциклы. Вот только не будет ингаляторов. Вы уверены, что мне не стоит присоединиться к нему? Ещё раз уточнил Мёрфи. Нет, делай, как я говорю, покачал головой Крэйн. Постараюсь поскорее всё уладить. Хорошо, удачи кивнул тот. И подумай ещё раз над моим предложением. Я уже говорил тебе, что думаю по этому поводу, упрямо ответил он. Нет, проживу ровно столько, сколько мне отведено Богом. Его не существует, это научно доказано, завёл свою пластинку партнёр. Я не собираюсь с тобой спорить, Мёрфи, сухо ответил тот. Эта тема закрыта. Ну и дурак, бурчал он, когда вертолёт плавно, но быстро набрал высоту и вскоре превратился в точку на небе. Терминал сегодня кипел от количества народа. Переход между стадиями – это всегда суета. Кто-то потерял своего участника и спешит огорчить свой мир проигрышем, кто-то, наоборот, радуется удачному исходу. А уж что говорить о ставках? Здесь просаживают и поднимают состояния, способные оплатить долгую и счастливую жизнь целой планете – Сейчас очередное время для новых ставок, и до этого сюда спешат самые богатые люди из различных миров. До открытия портала оставалось ещё полчаса, и Крен спокойно сидел в зале ожидания, наблюдая за людьми. Все они одинаковы, независимо от развитости мира. Что вон тот господин увешанный голограммами сообщений, что вон та симпатичная девушка, которая позирует личному роботу-помощнику для фотографий на свою страницу в социальной сети. Но стоит любого из них запихать в условия турнира, они либо подохнут в первый же день, либо научатся рвать друг другу глотки. и то, и другое неизбежно, и создатели каждый раз убеждают в том, всё человечество вот только у кого-то будет больше шансов, как, например, у сидящего напротив молодого человека, на нём нет ни единого намёка на гаджет, зато прекрасная ветнница кабура на поясе, а к ладышке пристёгнут нож. Внимание, объявляется отправка на ветку АЕ 7243X. Звонка заговорил искусственный голос из динамика. Мистер Крен Маслов, просим пройти к выходу номер 706. Человек в деловом костюме сверился с часами и проследовал к выходу в портал. Здесь симпатичная улыбчивая девушка ещё раз проверила его билет и пожелала счастливого пути. Наверное, эта фраза осталась с прошлого, потому что а как компути может идти речь, если тебе предстоит сделать всего лишь шаг. Постояв секунду у своего портала, Крэйн перешёл к границе миров, чтобы в следующее мгновение оказаться в точно таком же месте. Нет, отличия, конечно, были, вот только характер места не поменялся. это как аэропорт, который отличается лишь самим зданием и цветом кафеля на полу, но любой, кто совершает частные перелёты, подтвердит, настроение таких помещений не меняется. Осмотревшись вокруг, Крен прошёл в сторону, где на него обратят меньше всего внимания, и развернул вверх своего гаджета. Пробежал пальцами по экрану, свернул и убрал его во внутренний карман пиджака. После чего вставил в ухо стандартную гарнитуру связи, чтобы не выделяться из толпы. Алло, произнёс он невидимому собеседнику. Да, я прибыл. Деньги с собой? уточнили на другом конце. Вы сами как думаете? огрызнулся он. Мне нужны доказательства, что вы нашли её, иначе не получите ни цента. Мы не идиоты, сухо ответил динамик в ухе. Через полчаса на стоянке в Домодедово, второй подземный уровень. Хорошо, я сейчас буду, ответил Крен и отключил вызов. Простите, господин полицейский, как пройти к подземной парковке? Вам проще на улицу выйти. Тут же оживился скучающий представитель власти. Там сразу направо, ну и увидите, в общем. Спасибо. Кивком поблагодарил его Крен и отправился в указанном направлении. До Нужное место он добрался минут за 20. Мог бы и быстрее, но не хотел. Этот мир он посещал не так часто, хотя очень любил его. Здесь он родился и вырос, закончил школу и поступил в Академию ФСБ. Именно в этом городе он работал, женился и впервые поднял на руки свою дочь. Тот день перевернул всю его жизнь. Вскоре после того, как счастливый отец вернулся на работу, его вызвали на самый верх и объявили страшную новость. Та кроха, которую он только что держал на руках, оказывается обязана защищать интересы мира на турнире. Кричать о несправедливости бессмысленно. Он знал, как работает система, и если они так решили, значит, ничто не в силах это изменить. Хотел Он все равно попытался. Жену в итоге убили, дочь забрали в специальное место, а самого бывшего сотрудника успели перехватить более серьезные структуры. Ему объяснили, как обстоят дела на самом деле и как устроена вселенная. Прошли долгие 30 лет с того самого дня. Время. И 10 лет, как его малышка исчезла, одержав сокрушительную победу в турнире. Вот только все эти уроды облизнулись, получив дырку от бублика. А следующий турнир запустили только благодаря тому, что отыскали кота или Василия Котова. Кто он такой, откуда взялся и почему турнир позволил его участие без авторизации, по сей день не знает никто. Личность окутана загадкой похлеще, чем кипарисовый сундук, принадлежавший Александру Македонскому. Ходили слухи, что он последний из создателей. Сейчас говорят, будто он просто рождён на турнире и воспитан высшей цивилизацией. Крыну несказанно повезло ухватить этот заказ. Он даже не поверил, когда заполучил его из всех щеек мультивселенной, выбрали его. О, это несомненно великая честь. Множество более опытных и удачливых конкурентов бились за право получить его. В кэтировке участвовало более миллиона претендентов. Вот только Крен был готов исполнить его даже бесплатно, потому как искал самое дорогое, что у него осталось. Повезло. Как только цена контракта перешла границу окупаемости, больше половины претендентов слились, а его репутация сделала всё остальное. Мимо с треском пронёсся мотороллер и к ногам краина упал тугой свёрток. Он спокойно поднял его, вытянул из кармана древний померк Каммерфи нож с молекулярной заточкой и вспарал толстый слой скотча. Внутри оказалась пластиковая коробка, в которой обнаружился старый даже по критериям Kreina смартфон. Едва он взял его в руки, как тот оповестил пришедшим сообщением. Разблокировав экран, он щёлкнул пальцем по сообщению в WhatsApp и развернул фотографию. Это несомненно была она, и фотография сделана здесь, в Москве, совсем недавно. Хотя прошло уже 4 дня, и теперь она может быть где угодно, но он надеялся на чудо. Смартфон завибрировал, а экран показал, что хозяина вызывают. "Я слушаю", произнёс Крен, кликнув по зелёному значку. Убедился, произнесли на другом конце, теперь готов обсудить оплату. Где и когда? сухо поинтересовался он. 2 часа на Воробьёвых горах. А тут голос: "Смотрю я площадка, приходите один". "Нет, блин, целую гвардию за собой притащу", усмехнулся он, но трубка уже молчала. Такси брать смысла нет, дольше в пробках простояешь. Выбор крейна пал на метро. Продолжая нагонять ностальгическое настроение, он уже и забыл, каково это. Благо эти технологии других миров всё же успели его избаловать. Пара пересадок, и вот он прибыл на станцию Воробьёвой горы и отправился прогулочным шагом наверх. Времени в запасе ещё очень много, есть возможность насладиться забытыми и такими родными видами. «Стой!» – прозвучал сухой голос за спиной. «Не дёргайся, или я тебя в пыль обращу». «Даже в мыслях не было», – спокойно отреагировал он. Парень в медицинской маске быстро осмотрел его при помощи сканера. Точно такой был и у Краина. Удобная штука, даже в зубах маячок заметит. "С довер", протянул он свою руку. Краин молча отдал небольшую пуговицу с логотипом яблока и принёк быстро спрятал её в специальный кофр, напрочь блокирующий все виды излучений. "Двигай за мной", кивнул он головой и поспешил вниз. Вроде не самый большой парк в Москве, но укромных уголков в нём столько, что на первый взгляд и не скажешь. Сойдя с общей тропы и несколько раз вильнув, они вышли к какому-то сараю. Сквозь щели в нём просматривался уборочный инвентарь, грабли, лопаты, а на весной покрытый ржавчиной замок говорил о забытости этого места. "Где деньги?" спросил паренёк. "В начале информация. покачал головой Крэйн. Ты что, на жизнь насрал? -то прошептал тот сквозь маску. Я сейчас от тебя в вакуум оставлю. Не надо, Фил, раздался женский голос. Он заплатит, правда, пап? Боже, это действительно ты? только и смог пробормотать Крэйн, когда увидел девушку, выходящую из-за сарая. Он тысячу раз представлял себе эту встречу, миллиард раз проговаривал речь, которую собирался произнести, но сейчас всё это застряло в его горле. Суровый, беспощадный ищейка мультиверсума стоял и смотрел на неё не в силах даже пошевелиться, чтобы не дай бог не спугнуть. Он поглощал взглядом её образ, старался запомнить каждый волосок, силесь сохранить это в памяти. Солнышко, это правда ты. Только и смог выдовить он спустя долгую паузу. Я, но у меня нет времени, быстро затараторила девушка. Вот, держи. Ты знаешь, что с этим делать? Что это? Я не понимаю, растерялся Крен. Света, расскажи мне, что происходит, я помогу. Ты не сможешь, покачала она головой. Просто передай это Котову. Почему он? Попытался выяснить отец. Я не могу. Прости, пап. Мне пора. С этими словами девушка быстро развернула портал и ушла. Фил, что происходит? Крен посмотрел на парнишку, но того будто выключили из сети. Он замер в неестественной позе с открытым ртом и злобным выражением лица. Стыл до тронацы до него, как его тело тут же рассыпалось прахом. Даш "Твоя мать, вашу, происходит", пробормотал Крен и нагнулся, чтобы поднять из кучи пыли изолирующий кофр. Он извлёк из него свой гаджет и тут же сунул во внутренний карман пиджака. В другой руке он сжимал странную полупрозрачную капсулу, очень похожую на таблетку. Крен посмотрел её на просвет, зачем-то понюхал и даже лизнул. Мм, да, кому рассказать, не поверят. Про барматалон. Похуже, пенсию я увижу только в гробу. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июнь 2022 года.